«Ладно. Вот последняя вещь, которая мне интересна. Загадка номер один. Отложить вопрос, который тебя интересует больше всего, на самый конец. Это привычка у тебя ещё со школьных времён, рараги -кун? Потому что я трус. Я боюсь услышать, каким будет ответ. Не потому ли это, что ты уже знаешь ответ на свой вопрос ещё до того, как задал его? Ты любишь Рарагикуна? Раз ты так говоришь, у меня нет другого выбора. Нет другого выбора, кроме как задать тебе этот последний вопрос». Думаю, эта шутка заходит слишком далеко для нашей социальной дистанции. Я расскажу Хитагитян. Ох, как же сложно оценить социальную дистанцию. Какая дистанция между вами с Хитаги Ханекавасан? В любом случае, теперь, когда я достаточно разогрел ситуацию этим легкомысленным обменом фразами... Чисто физически. Возможно ли вообще держать человека в заперти, начиная с младенчества, в течение 20 лет, не давая ему ни есть ни пить? Я не был специалистом по жестокому обращению с детьми... Как ни был специалистом по воспитанию, назвать себя человеком, которому нравится воспитывать детей было слишком самонадеяно. Однако при всем при этом, каким бы невеждой я ни был, я знал, что ребёнок — это живое существо, которое может умереть от малейшей ошибки. Слабое существо, которое может умереть, даже если вы не допустите никаких ошибок. Могло ли такое состояние сохраняться на протяжении 20 лет? Того факта, что её отец был педиатром, было недостаточно для объяснения. Вернее, из письма я понял, что она пыталась уйти от того вопроса, упоминая профессию отца. Объяснение, что лезвие не пробило сердце только по той причине, что сердце было слишком маленьким, это почти комично. Если она действительно была в таком состоянии, разве она не умерла бы от потери крови? Неизвестно, насколько доцент сумме намеренно и ненамеренно приукрасила это письмо, но ложье могло быть и то, что её отец был педиатром, а мать модельером детской одежды. Казалось, эти профессии слишком идеально подходят, словно их специально прикрутили на нужное место. Если ты будешь настолько сильно сомневаться, то когда-нибудь вообще потеряешь способность доверять. Хотя, по крайней мере, в этом вопросе я согласна с тобой, Рараги-кун. Как сказала Бананокетян, это первый раз, когда мы с тобой в чём-то согласны. В отличие от Ананокетян, в случае Ханекавы это утверждение может оказаться правдой. У нас было много разногласий из-за непонимания социальной дистанции, поэтому я был готов, что и в этом вопросе мы не найдём согласия. Но... «Да. Я думаю, она превратилась в странность. Сама Исуми-сан. Слова Ханекавы были для меня облегчением. Хотя нет, само её заявление было вовсе не тем, из-за чего стоило бы испытывать облегчение. Странность. Точно так же, как странностью стала кукла итян так же, как странностями стали кукла отец моя зимняя одежда и одежда доцента Исуми. И так же, как мы превратили в странность маленького медведя, прикрепив к нему глаз. Если бы доцента Исуми сделали странностью её родители, Тогда она могла бы оставаться ребёнком до 20 лет. Действительно. В конце концов, я знал одну девочку, которой было 600 лет. Я знал ещё одну девочку, которой был 21 год, и девочку, которой было больше 100 лет. Поэтому 20-летний ребёнок в моём представлении противоречь не вызывает. Если она сама была странностью, то было бы намного страннее, если на её территории в квартире 333 не продолжили бы формироваться другие странности. «Если бы они не напали на двух нарушителей, как иммунные клетки с инстинктом самосохранения, я бы воспринял это как саботаж. Это была естественная защита. Это объясняет, почему я, тугодум, успел вовремя, другими словами, почему доцент не умерла, хотя неделю ничего не ела и не пила на крыше университета. Если она была странностью, значит, она не могла вознестись на небеса, потому что для странности не существует ни рая, ни ада. Её родители запирали её в клетки, используя в качестве куклы для переодевания. Этого уже более чем достаточно, чтобы соответствовать условиям для превращения в странность. Я не знаю, сколько из её слов были ложью, но, по крайней мере, она и сама не знает этого. Когда она вышла из клетки, у неё не было возможности использовать свои способности. В конце концов, если бы она была способна свободно использовать свои способности, ей не нужно было бы совершить никаких преступлений. Именно в тот момент, когда её преступления оказались почти раскрыты, её защитные инстинкты начали выходить из-под контроля. Однако, лучшим примером является незаконное проникновение, которое мы с Аноноки Тян совершили несколько раз. Но разве преступление – это не обман и обход законной процедуры с целью улучшить ситуацию? Ужасно думать, что доцент Исуми своей кровью заплатила за возможность совершить преступление, чтобы получить то, чем должен был дать каждый человек по праву рождения. И дело было не только в её родителях. Мир, закон, этика, правила – она была брошена всеми. Словно все сговорились и издевались над ней. Конечно, распределять вину равномерно между всеми было неправильно, потому что представление персональной вины как вины коллективной позволяет истинному виновнику избежать ответственности. Не говоря уж о том, что наверняка были и люди, которые как-то ей помогали. Помогали с реабилитацией, конечно, однако её преступная деятельность не была бы столь успешной, если бы однажды люди не проявили к ней сочувствия. И даже я, говоря все эти полные сочувствия слова, скорее всего, тоже таким образом проявляю жестокость по отношению к человеку, Который вложил в свой поступок столько усилий. Неосознанно. Если вы видите ситуацию под другим углом, если ваш собеседник не выше вас по статусу, если вы поссорились с другом, и у вас плохое настроение, если вы просто голодны и от того раздражены, вы можете внезапно обнаружить себя отстаивающим мнение, что она должна была искупить свое преступление, даже несмотря на то, что ей не грозит привлечение к ответственности. Или что бежите страны на основе гипотетических предположений это чересчур. Или что она должна была надлежащим образом получить рабочую визу, даже если бы это заняло много времени? Неосознанно. Верно, неосознанно. Скорее всего, да, всё было сделано неосознанно. Даже если она осознавала тот факт, что она, а не её мать, является убийцей своего отца, я не думаю, что она способна признать это. Чтобы защитить своё «я», она отказалась от него, выбросила на крышу. Она научилась так хорошо лгать самой себе, что в конце концов была собой же обманута. Слова, сказанные Ханыка, звучали очень весомо. Тяжёлые, как перья, слова от к Кхагорома. Можно сказать, что она выжила благодаря тому, что стала странностью, но она ничего не могла поделать с тем, что источником эмоций, превративших её в странность, была любовь её родителей. То, что однажды чуть её не убило, в итоге спасло ей жизнь, да так, что даже она сама не смогла убить себя. Когда я в первый раз разговаривал с ней в лаборатории, она показалась мне солидным, порядочным взрослым человеком, поэтому я не мог поверить, что она может жестоко обращаться со своей дочерью. Вероятно, это было потому, что она чувствовала себя главной виновницей своего положения и прилагала все усилия, чтобы оказаться порядочной солидной. Ненавижу, когда говорят, что несчастье закаляет. Примечание переводчика дословно Фукоу Банани -e можно перевести как отпружинить от несчастья. То есть, стать сильнее, преодолевая жизненные трудности. Эта странность ткань? Йокаевроди и Танмомена? Мамена, Унери? Или Никудзюбана, возможно? Не исключено, что способность манипулировать тканью, но он от своей матери-модельера. Говорят, что в Шотландии у каждой семьи свой уникальный тартан. Примечание переводчика. Это шотландский клетчатый орнамент из горизонтальных и вертикальных полос. В русском языке обычно зовётся просто «шотландской клеткой» и ассоциируется скорее с шотландскими килтами, но применялся и в других элементах одежды. Видов тартана существует множество, но каждый из них имеет свою роль, в том числе существуют клановые тартаны, право на ношение которых имеют только представители конкретного клана. Честно говоря, когда я стал Асаваринека, у меня не было ни кошмаров, ни снов вовсе, но всё равно очень хлопотно, что человек становится странностью и сам того не замечает. Это не хлопотно, в этом и есть единственное спасение. Сбежав из клетки, она, скорее всего, считала, что теперь сможет начать жить как нормальный человек, и когда она узнала, что человеком больше не является, возможно, в тот момент доцент Иисуми решил отказаться от такой жизни. И я не был уверен, что смогу её остановить.